Как нам себя называть? Если меня просят рассказать о себе, я всегда начинаю с того, что я мама. Хотя теперь уже большую часть моей жизни занимает работа. Каждый из пяти рабочих дней я провожу с детьми только утро и вечер. Утро — это сборы в школу, завтрак, отдельным пунктом чистка зубов и прочая родительская рутина. И еще я одним глазом заглядываю в телефон и почту. Так что если говорить о затратах времени, то я больше писатель, сценарист, автор мультфильмов, социальный предприниматель, чем родитель. Но если надо определить себя одним словом, то я мама. В моей системе ценностей это основное. И еще я русская. Наверное, я единственная в нашей семье, кто ощущает четкую национальную принадлежность. Больше национальности нет ни у кого. Муж в этом плане потерялся совершенно, но потерянным себя не чувствует. Он просто живет. Лола долгие годы говорила, что она австралийка, но на школьные вечера, посвященные национальностям, относила салат оливье и включала там калинку. «Мне нравится быть интернациональной и многоязычной. Я чувствую себя высококультурной, «Европеизированный, утонченный», — говорила Лола. «Но я не хочу, как некоторые, утрированно классифицировать свои истоки. Например, говорят, я на 19% шотландка, а на 2% китаянка. Я не хочу говорить, я из Таджикистана, но родилась в Австралии, а живу здесь. Это излишне подробно». «Если я говорю, что австралийка, друзья поправляют, ты просто родилась в Австралии». Если я говорю, что этническая персиянка, друзья отмахиваются. «Не, это твои родители, а не ты». Если я говорю, что нидерландка, друзья отвечают «нет, ты просто здесь живешь большую часть жизни». В нидерландском языке есть вопрос. «Каково ваше происхождение? Откуда вы?» Я обычно отвечаю «из Таджикистана». Но с ним я себя ассоциирую только физически. Я была там дважды. Последний раз в 12 лет. И мне очень нравится идея, что я носитель той культуры. Я сейчас читаю книгу «Половина желтого солнца» о гражданской войне в Нигерии. Африка ассоциируется с бедностью, с отсталостью. А героиня книги Алана и ее семья — богатой, образованной и невероятно интеллигентной. И я горжусь, что могу показать, мы на самом деле можем очень многому научиться у африканских стран. Я англоговорящая, но я не британка. Я ассоциирую себя именно с языком, а не с определенной страной. И еще с Амстердамом, потому что моя осознанная жизнь прошла здесь. Я знаю Амстердам как свои пять пальцев. Я прекрасно здесь ориентируюсь и по знакомому кафе могу точно узнать, на какой улице нахожусь. Да, так и есть. Дети эмиграции обычно так и чувствуют. Если в семье сохраняют традиции и язык родины, то и дети помнят обычаи, которые когда-то были частью жизни их семьи. Но в эмиграции это часто отмирает уже в следующем поколении и остается только у родителей, как и родной язык. И этого совершенно не жаль. Если ты живешь в некой культуре, было бы странно не впитать ее в себя. Без культуры страны человек остается в ней чужим, А мне меньше всего хочется этого для своих детей. Сохранять все обычаи невозможно. Мы и так не понимаем, как успеть отметить синтеркласс, католическое Рождество и Новый год. Синтеркласс- обязательный детский праздник в Нидерландах, посвященный местному Деду Морозу Синтеркласу. Они и внешне похожи. У обоих белая окладистая борода и красно-белый наряд. В школах с середины ноября обязательно смотрят Digest Цинтеркласса. Существует ТВ-программа, и каждый день выходит новый выпуск новостей Синтер-класса. На протяжении трех недель Цинтеркласс оставляет детям подарки в ботинках. Некоторым каждый день, некоторым два раза в неделю. Но все бегают и проверяют ботинки регулярно. В это время вся жизнь крутится вокруг праздника. В школу здесь идут с четырех лет поэтому родителям рано приходится включаться в празднование. К 6 декабря подарены последние подарки, привезённые Синтерклассом. И начинается ожидание Рождества. Вся остальная Европа отмечает именно его. Санта-Клаус не путать с Синтерклассом. Детям тоже нравится. Но в нашей семье его больше ждут старшие. Они выросли в Австралии и очень любят именно Рождество. Ночь с 24 на 25 декабря для них особенная, и отнимать ее нельзя. Это все равно, что у меня, сорокалетний, отобрать Новый год. Я этого просто не переживу. После Рождества приходит Новый год и Дед Мороз. И опять письма, подарки. Снова волшебник пробирается в дом ночью, когда все спят. Новый год — мой любимый праздник за которой я буду держаться до смерти и всегда отмечать его на полную катушку. «Мира, а ты откуда?» — спрашиваю дочь, которая засовывает в рот очередную партию пеперноутов, классических синтерклассовских конфет. Их обожают все дети. «Я наполовину голландка, наполовину русская и наполовину таджикская, а еще наполовину волшебница», — отвечает Мира. Когда Лола уехала учиться в Париж, Мира устал интересовать английский. Она как будто заняла освобождённое Лолой место. Теперь она старшая. Она присматривает за Кай и она говорит на английском. Пока очень мало и абсолютно неверно, но хочет научиться. И, кстати, мам, я еще наполовину английская. Мира проживала свои пеперноты. I can speak English. Can you? Когда Лола приезжает из Парижа, они с Мирой болтают на диване. Их разговоры стали глубже. Они говорят только на нидерландском. И двухлетняя Кая сильно злится, потому что ничего не понимает. Мира когда-то смирилась, что разговоры на английском ей непонятны. А Кая, не понимая нидерландского, бастует. Да и я тоже. Я хочу знать, о чем говорят мои дети. Но молчу. Главное, им вдвоем на этом диване очень хорошо. Интересно, кем Мира будет ощущать себя через два-три года? А через пять? А через десять? Во сне она уже разговаривает на нидерландском, и я совершенно не понимаю ее бесед с друзьями, потому что ее уровень в разы лучше моего. Она даже с русскоязычными друзьями переходит на местный язык. Я не хочу, чтобы она потеряла русский. Я не хочу, чтобы мы говорили на разных языках, потому что всю гамму своих эмоций и мыслей я не выражу на нидерландском, даже если буду хорошо его знать. И я не пойму ее. Я продолжаю надеяться, что дома мы будем говорить на русском, чтобы оставаться в одном языковом поле. Смотрю на старших детей и их уровень английского. Риски велики мире уже проще говорить с Лолой на нидерландском, чем на русском. Так я лишилась очень важной части жизни — возможности слышать и понимать диалоги моих девочек, наполненные смыслом, глубиной и любовью. Теперь я улавливаю только интонацию и мимику и довольствуюсь этим.